Да, продолжается у нас 27 сентября 2012 года. Следующую карточку мы с вами проходим. Третья часть занятия у нас уже вообще пошла. Вот, мы с вами проходим туз кубков. Значит, ну что туз кубков у нас, что это такое? Значит, ну, энергия, приходящая в ваше астральное, в ваше астральное тело. То есть, короче говоря, да, получается, вот туз кубков легче всего запомнить как полные чаши чувств. Да, то есть, по большому счету, да, вы испытываете такое наполнение эмоциональное, да, которое просто через край льется. Значит, сразу могу сказать, что у ту закупков есть очевидная причина его появления. Эта причина заключается в том, что вы получили нечто новое и по этому поводу обрадовались. Действительно, в принципе, вот в раскладе, не вдаваясь в подробности клиенту, да, я эту карту вполне себе описываю именно как радость, восторг, да, вот, ну вот кайф эйфория, вот, да, то есть, ну, как радость обычно оно вот, что человек тебя радует, например, да. Значит, при этом получается в контексте очень важно, да, чтобы звучало вот то, что дальше я описываю. Значит, итак, в любом случае появился туз кубков, значит, это для тебя новое. Значит, новое, ну, не знаю, да, вот я вот думаю, что девушки меня поддержат, да, что когда, например, там покупается новое красивое постельное белье, временно кубков озаряет все восприятие спальни. Понимаете, да? Вот, то есть, может это быть просто связано с каким-то приобретением. Это может быть какое-то предложение. Я думаю, что вот все мы вспомним из детства вот это ощущение, когда утром просыпаешься после, например, вчерашнего дня рождения и испытываешь вот такое, знаете, чувство, когда что-то хорошее, а что точно не помню. И потом вспоминаешь, что же именно хорошее. Вот, что, тебе не знакомо? У тебя были плохие дни рождения? Ну хорошо, Новый год. Еще ужас. ужас. Тяжелое детство. Ну вот, значит, хорошо. А, понятно, да? То есть оно в любом случае новое. Это может быть как новое знакомство, так и новое предложение от старого знакомого. В отношениях, например. Да? То есть в том случае, если там, например, у нас кто-то, Марина, да, просит там, например, погадать про какого-то молодого человека выходит из скобков, Я обычно спрашиваю, да, кто знакомы? В том случае, если Марина, расплываясь в улыбке, характерной для туза кубков, сообщает о том, что только-только познакомились, то все понятно, он и есть вот это новое, что пришло к ней в жизни. А если она говорит, ну где-то уже там с полгода, полгода ни один туз кубков не выдержит, да, то есть в любом случае, значит, да, это этот человек что-то предложил тебе новое, да, что-то новое пришло в отношениях, на что то так среагировал. Вот. Значит, смотрите, вот само по себе надо различать состояние души, туз кубков, и то, как это проявляется во внешнем мире. Значит, в любом случае внутри эмоций много, они просятся наружу, да, и ты, соответственно, тебя немножко носит, ну, в смысле, да, вот буквально ты не можешь там на месте сидеть, да, то есть тебе там много этой энергии, там с шариком, да, как внутри бегаешь с таким прекрасным. А при этом проявление уже этого туза-кубка бывает разной степени интеллигентности, да, то есть это может быть состояние, когда вот к вам кто-то приходит с этим тузом-кубков, начинает говорить, говорить, говорить, говорить, понимаете, да, у вас там, например, плохое настроение, и человек этого просто не видит, да, и не затыкается. Это такой вещь, как оплеванный этим тузом кубков. И вроде бы, да, и радостно за человек, что у него так хорошо, да, но он абсолютно не влияет <hundredileri unch> в это время, да? Ну вот, то с ним тяжеловато, да, бывает вот такое, значит, сидит, и ту кубка в одну харю ест, да, и, соответственно, на лице мечтательно на восторженные выражения, наружу ничего не говорит, но это вот крайности, да, ну и понятно, что бывает середина. Можно под тузом кубков стихи писать, песни петь, танцевать, да, там, не вопрос, да, просто эмоции просятся наружу, хотят быть проявленными. Вот некоторые грубые люди, например, меня это вообще обычно очень пугает. Но в тузе кубков, например, обниматься ко мне лезут. У меня тело священное, я думаю, очень мало когда-нибудь Но вот, да, и в связи с этим, соответственно, вот меня такое проявление тузов кубков просто в ступор ставляет. А при этом я понимаю, что человек очень хорошее хочет выразить что-то. «Ой, если ты не представляешь, радость-то какая, тоже, вот. Можно как-нибудь... На расстоянии от меня радоваться. Желательно шага на три. Вот. Значит, ну, понятно, да, то есть, в общем, что свойственно ту Действительно, некая внешняя слепота, да, то есть он, в общем, он закончится. Эта чаша будет выпита. Во что он превратится, когда закончится? Ну, в общем, никто не знает. Он может вырасти в какое-то более взрослые чувства, понимаете, да, вот и из первого кайфа это потом превратится уже вот в такую привычную наку какую-то, да, вот когда там с удовольствием там купила новую машинку себе Олька, например, да, и вот у нее там толстовка кубков по поводу этой новой машинки, она сидит внутри, вот она бы в ней внутри бы и ела бы даже и спать положилась, вот настолько ей клево, да, через какое-то время, да, вот остается может оставаться, да, вот такое какое-то вот прекрасное, да, состояние вот подходит, и, да, и все равно еще нравится, да, но вот не так, чтобы ее уже носила. Может, просто закончится и не перейти ни во что, да, то есть вот, знаете, вот как песня, слушали когда-нибудь песни хорошие по 10 раз когда очень понравилось. Помните, чем потом заканчивается? Ну, либо, соответственно, да, она уже вызывает какие-то другие переживания, например, там, ностальгию, да, или какие-то тонкости в этой песне, если они были, да, там, соответственно, чувствуется. Либо, соответственно, песня может просто оставлять равнодушный, а может что случиться? Может превратиться в раздражение. Да? Этого мы не знаем. Вот в отличие от туза Скипетров, в котором сейчас не видно, Но потенциал ясный. Да? Ну, написан, в нем он есть, точнее, да, его главное оттуда выцебенить, добыть. Это, ну, то есть выяснить можно по толзоскипетров, какого рода потенциал. Да? Можно не добывать, а просто пользоваться, сам проявит себя. Да вот, ну, в Курков, да, наоборот, у нас абсолютная, да, там ясность того, что он пришел, пропустить его никак нельзя. Ну, вот это Состояние, да, которое сильно наполняет вас, но при этом да, перспективы этого туза кубков совершенно не очевидны. То есть смотрим на окружающие карты. Вот, например, устроилась у нас там Даша на работу по кубков. Ой, прекрасная история. Я спрашиваю: ой, такая работа, такая работа. Значит, выясняется, что Даша не узнала ни сколько ей денег платить будет, ни что они имели в виду под продолжительными перспективами. Ну вот, да, то есть, в общем, потому что под тузов кубков мы немножко действительно такие, знаете, вот как в обвинении. Понимаете, да, то есть мы не очень понимаем, что это такое. Можно под тузом кубков глупости наделать, да, ради Бога. Да, в общем, сколько угодно раз, да, в свою очередь, можно не делать глупости под тузов кубков, можно. Он не говорит, да, просто, скажем, я бы сказала так, что вот, м -м, наверное, зависит тут какой-то такой, ну, не знаю, детской непосредственности, что ли, да, то есть вот от интеллигентности, кучу всяких разных аспектов, от воспитания, в конце концов. Да? Вот, э, в свою очередь, если, например, там, спрашивать про перспективу работы, если там сильные позиции стоит у скупков, э, меня это заставляет немножко волноваться за клиента, ну потому что да, совершенно свободно может подписаться. Вот, э, у меня была несколько лет где-то лет 10 назад э, история, когда значит, одна из моих подруг, ну таких, несколько подруг под эгидой того, что там какую-то мне охренительную работу предложат, приволокла меня в такое большое здание, где, соответственно, всех желающих записывали финансовую пирамиду. Значит, и там прям вот под аплодисменты выходил мужик, значит, показывал какие-то схемы для этиков, видимо, да, потому что для меня было совершенно очевидно, что это идиотизм полный. Но ну, вот, да, это просто не сработает. Вот, но при этом все хлопали, всем было клёво, мужик был такой радостный. И я видел вот эти следы пугающего меня от узлов куб, кубков на гостях. Вот, оплатить надо было прямо сейчас. Причем сумма-то я могу сказать в районе 20 тысяч долларов. Там что-то было прям такое очень конкретное. Ну такая крутая пирамида на самом деле. Значит, 2 а? 2 Или 2000 тысячи, ну не помню. В общем, на тот момент времени у меня что 2, что 20 было. Ну в смысле много. Не знаю, как у вас там с исчислением. Вот. Значит, в общем, какую-то очень крупную сумму. А, там вообще, конечно, очень смешно было, потому что заработок твой заключался в том, что когда ты приводишь других партнеров, у них это партнеры называлось, ты получаешь из них тысячу. Я говорю, хорошо, ребята, получается, вам тогда можно ничего не делать. Ну, по логике вещей, да, получается, что... Я все я привожу, я уговариваю, я объясняю, а мы дальше пополам. А документов вы никаких не даете. Добровольные пожертвования суть по документам. Нет, логиков туда не надо приглашать. Вот, черных этиков желают тут Гамлетов, например, с ролевой черный делай, как простите за Вот, Значит, ну, понятно, да? Значит, то есть можно ли под тузом кубков так увлечься, что в результате тебе голову заморочили? Я думаю, что вот все вот эти. Организации, да, которые благополучно вот разводят людей на абсолютно глупые поступки, вот они как раз эксплуатируют быстрее всего этот же самый пресловутой туз кубков. Да, вот как, как лампочка светишься и всем еще кругом рассказываешь, как это клево. Угу. Ну, на работе то же самое, только кайф от работы, да, новые предложения. Да, там какое-то, если это старая работа или новая работа, в отношениях тоже, я думаю, очевидно. Во внутреннем мире да, это касается какого-то приобретения про себя. Вот я помню, у меня папа, значит, мы с ним встретились, очень долго не виделись, ему надо было очередные пять тысяч. Но вот мы с ним встретились, я ему благостно эти тысяч отдала, не слушая, когда он мне их вернет, какой смысл слушать пиздеж. Ну вот, значит, и после этого мама мне звонит и говорит, ой, папа звонил и сказал, что все-таки какая же ты красавица. А мне этого лет 10 не говорил. Видите, под каким-то узлом кубков. Уходить". Дня два, наверное, меня носилось, все приглядывалось в зеркало. Ну, там, что? Ну вот, значит, меня очень... Я даже не ожидала от себя, да, что вот, ну, комплимент от человек, который для меня стоит значим В общем, я поняла, что да здравствуй психология все-таки папа мужчина номер один. Ну вот, да, достаточно было правильно стратегического мужику это сказать, чтобы я уже впечатлилась. Вот, да, то есть, ну, может быть такое приобретение, да, как некая оценка себя, да, как некий навык, да, давать эту кубков, да, просто в этом случае, да, оно пришло изнутри, касается тебя и создает у тебя такое клёвое состояние, клёвое хорошо. Ну вот, значит, а, рекомендую, Геля, тебе лично почему-то, ну, слушай потом. Редко ошибается. Сделай, пожалуйста, себе э, фотосессию эротических фотографий. Сейчас объясню, да, значит, вы чего. Показывать никому не надо. Сама любуешься и все про себя понимаешь. Они их там, понимаешь, в таких ракурсах снимают, что там, да, ты в любом случае будешь ах. Вот, он сказал, сказать, это и так ах, то просто мы так обычно про себя не думаем, сами про себя. Он, вот, фотограф убивает. Все вот, да, знает она об этом. Ловили, да, то есть это у про приобретение, да, не про наружное что-то, а про что-то про себя. Вот ну, ты получил ты эту скобков давно Вполне понятная карта. Брать надо? Не лишнее. Правильно? Аккуратно надо быть более чем. Смотрим, есть ли рядом что-нибудь разумное, вечное, доброе. Когда на работе только одни кубки в качестве рекомендаций да, или перспектив, а еще и туз в нуле, то, в общем, ты можешь в результате выяснить, что устраивался на другую работу. <coughs> вот, когда туз кубках схватил. Или там выходил замуж за другого мужика. Влас Велисина. <coughs> That's right. Окей. Okay. Um, Очень неприятная такая, да, еще такой аспект у закупков, но он только вот если работает в паре, например, там с дьяволом, то с может быть наркотической и алкогольное. Ну вот, да, то есть все-таки вот в этом случае немножко, да, вот выпирает тема, связанная с неадекватом, да, радость, которой нет адекватного, ну вот, адекватного основания. В смысле, Нет-нет-нет, вот, ну, они описывают здесь вот именно про разовые вещи. вот. случайно да? Ну, как тебе сказать, вообще сама по себе карта говорит кайф, эйфория кайф в этом случае, да? Там, например, занимаюсь поиском, да, там пропал какой-то мужик, спрашиваю, что с ним. Они там, например, мне дают дьяволы и туз кубков. Дьявол сам по себе дает там разнообразные зависимости, У скупков описывает эти зависимости как зависимости кайфовые. То есть мужик кайфует, поэтому и не звонит, ему там ни к чему. И дальше да, просто вычислить, он кайфует там, от наркотиков, от алкоголя или от чего-то еще. На ну, вот, да, они говорят, о, от чего-то еще не Вот Нет вопросов. Ну, вот, забылся. Вот. Понятно, нет, то есть, в общем, в этом случае, конечно, она дает. То есть сама по себе пристрастие к этому. Да, или продолженность, она не описывает, она описывает состояние, а уже дальше, смотря о чем ты задаешь вопрос, в чем причина того, например, да, что человек там отказывается там э, устраиваться на работу, да, там, например, из кубков, это пристрастие к тузу кубков, да, и надо просмотреть, да, это может быть человек, который, например, категорически любит ловить только вот такие короткие, да, там, э, радостные возбуждения, да, вот, вот так вот ему хочется жить. Да, вот когда он все время, только туз кубков. Вот я, кстати, видела некоторых а, мужиков или женщин, да, у которых вот, туз кубков является причиной, почему они в длительные отношения не ходят. Потому что котируется да, только вот это состояние первого включения. Как только оно уходит, ту кубков, все, любовь прошла, завели помидоры. И благополучно идут в другое место. Туз кубков перевернутый. Значит, туз кубков перевернутой это карточка, которая описывает, что источник, вот этой, а, вот, который создал вот это появление ту закупков, он а, оказался от, ну, вот от тебя в недосягаемости. То есть вот поймите правильно, да, что вот когда туз кубков прямой возникает, прямой, он не только разово возникает от чего-то, да, а еще и в этом все равно есть какое-то продолжение. Понимаете, да, то есть… Он пришел, и все равно некоторое время тебя еще под ним тащит, и ты им пользуешься. Ну, например, да, там познакомилась у нас Лена с мужчиной, который ей создал пуск и Это не просто одно знакомство. Да, это еще все равно в любом случае ожидание, да, что это будут еще какие-то звонки и прочее. Понимаешь, да? То есть вот он должен быть продолжен. То есть эту энергию еще надо потратить на что-то. Понятно, что чаще всего тебе хочется потратить как раз на тот объект, который тебе это дал. Ну хорошо. Значит, выходил кто-нибудь когда-нибудь из парикмахерской в состоянии ну, Понимаете, что после этого хочется куда-то идти форсить. Потому что иначе, да, после этой парикмахерской приходишь домой, и ощущение да, вот, прерванного полета. Ну, потому что, да, энергия выделилась, а, блин, форсить не удается. То есть он не просто пришел, он еще и все-таки требует того, чтобы его, ну, выработать как-то, а то том, скобка это когда он пришел, а выработать себя не дал, то есть, да, вот то, из-за чего он появился, для тебя недосягаемо, ну, например, познакомилась, он взял телефончик, сука, не звони, да, соответственно, да, там, побывала в парикмахерской, пришла домой, да, там, он на тебя посмотрел и сказал, боже, и ушел. Вот, да, и в общем, как-то пофарсить, знаете да, ли, тоже не получилось в данной ситуации. Да. Или там, что там, на работу устроилась, да, благополучно. А, соответственно, ну как, поговорили о работе, те сказали, в понедельник позвоним. Понедельник, вторник, во вторник он будет уже перевернутый, потому что быстрая карта. Перевернутый то кубков Обида, раздражение депрессия, жалость к себе бесконечно, конечно же, да, вот связанное с тем, что, ну вот ощущение такого, да, вот ну как ребенка обманули, разочарование тоже туда же. да, то есть соответственно да, когда ты рассчитывал, да, вот на какую-то там историю из этого, да, то есть как-то хотелось этим поюзать, да, не получилось Не помню, у меня совсем недавно с скупка перевернутый, был прям такой прикольный. А что-то мне купил, как, мне Андрюша, что ли, по-моему, что-то какую-то херовину техническую купил. А, я ее приехала, ее надо было зарядить, а у нас свет не работает. Вот, и у меня вот было такое непродолжительное, не да, но все-таки стоит у в перевернутого, когда у меня было, здесь вот такое ощущение, что вот, ну, прям реально обманули, да, я уже поиграть хочу потыкать, а у меня не там электричества нет. Понимаете, да, не в розетке, блин, электричества нет. Вот, причем реальность моей предприимчивостью, да, как я при этом не поехала к подруге в это время чай пить, бадагиды, погадать ей. Ну вот, это, это в общем, неизвестно. Ну вот, потому что он тащит. Да, Ну, можно сказать, но ну, просто для меня все таки когнитивный диссонанс – это диссонанс окружающей действительностью, в принципе, Да, в том числе, там, например, с людьми и прочими. Но я могу. А, Леночка, а что такое когнитивный диссонанс в естественном свое Диссонанс или конфликт между двумя когнициями? Когниция это два каких-то заключения. Внешний ага. Тогда это не то. Тогда в этом случае это быстрее фрустрация. Значит, если кто не знаком с терминами фрустрации. У меня в свое время Женя Бродецкий очень радостно, соответственно, сообщил, значит, мы все не понимали, а он в своей манере да, нам объяснил. Это эстер, значит, и гений, мой очень хороший друг, значит, он сказал, ну как, Виагру выпил, а кошку не поймал, получилось просто разное. Что? Ну, ну что, ну на то и Бродецкий, зато все понятно, да. Ну вот, все очень четко. Вот, согласны, да, что это? тогда это фрустрация, то есть, грубо говоря, да, это некое желание, которое не удовлетворено. Желание, да, которое тебя прям носило, ту вот сколько скобков возникает. Вот, хорошо. Значит, э, ну, в том случае, если это на перспективы чего-то, вот смотрите, да, вот сидит себе нормальная, там, не знаю, в достаточной степени обменяемая свет. Надо ну, она всегда у нас в достаточной степени обменяемая. Вот, значит, и там, например, спрашивает она там про поездку, куда ты там у нас ездить, собираешься. В Германию она собирается поехать через какое-то время. И вот, значит, спрашивает перспективу поездки в Германию, а там с перевернутый лежит. Вот смотрю я на светку теперешнюю, вижу, что у нее никаких признаков у закупков прямого на морде нет, правильно? Это значит, что ей предстоит что сделать? Испытать во время этой поездки, да, или в начале поездки в Германию. Его сперва прямым, он сперва прямой приходит, правильно? А потом его перевернуть. И я не буду, как дурочка, читать, что эта поездка даст разочарование, обиду и прочее. Да? Я буду сперва ей зачитывать, употребляя глаголу будущего времени, прямой туз, а потом перевернутый. Понятно, нет? А в том случае, если она сидит со всеми признаками туза прямого на морде, В этом случае да, я просто могу, там, например, если не лениво описать ее в состояние, да, и понять, что он тогда не сперва появится прямым, а потом перевернутый, станет. А он уже прямой, просто перевернется. Уловили, нет? Это будет касаться всех карт, которые у нас перевернутые от прямых. То есть, когда она сперва приходит прямой, а потом переворачивается, как у вас, например, это будет Он перевернутый от прямой. Понимаете, нет? Ау. Значение его. Он сперва приходит прямым, потом переворачивается. С тузом кубков то же самое. Он сперва приходит прямой, потом переворачивается. Вот, соответственно, да, и я буду описывать, например, да, что вот эта поездка в Германию сперва прям тебя очень сильно начнет радовать, да, там что-то в этом будет новое, что тебя прям конкретно там зацепят, а потом после этого наступит такой облом. Да, и тебе в общем станет обидно и что туда уже в плохом состоянии. Вот, да? Но это я буду описывать только эмоциональный ряд. Как выбраться из ту закупку в перевернутого? Вот он уже случился, Что? порадовать себя чем-нибудь, чем совершенно верно. Да? То есть нужно благополучно э, из этого состояния да, там благополучно выкарабкаться через то, чтобы… Э, Там, например, все-таки себе источник некой радости добыть. Ты ж пока ты находишься под пузом кубка перевернута, ну, например, ждешь там этого звонка с работы, да, или ждешь, пока тебе там эту визу сделают, да, то, соответственно, в это время понятно, что тебе просыпается не нехочуха, очень важная часть внутри, да, когда, в общем, ничего тебе не хочется, настроили у тебя плохое, и все пошли в жопу, да. Ну, соответственно, что надо сделать? Надо обычно у взрослых людей, здесь есть взрослые люди, Значит, есть в заначке обычно, да, какой-нибудь один такой фартовый ход, который всегда радует. Шопинг кому-то, да, для кого-то зыринг, это помните, да, под вид шопинга. Понимаете, да, что это? Хорошо, значит, то есть, соответственно, да, вот у меня, например, зыринг там срабатывает на птичий рыбок на ну вот, да, если при этом еще денег не брать, то все безопасно. <решили> <решили> ну вот. а, значит, можно еще наоборот взять, но много. Тогда в этом случае я всегда тоже с ними возвращаюсь. По той простой причине, что уже еду туда, понимаю, что надо купить что-то крупное, а крупное все равно не удовлетворяет слонов там не продают. <решили> на ну вот, на мелкое я не согласна. Ну вот, значит, ну, да, кто-то там пойдет, там мальчики пойдут, я не знаю, там, что вы пойдете делать с себя там этот на стрельбище пойдет быстрее всего там, это, ну, там <многие> мечи мячи какие-нибудь там ну, откуда я знаю какие вы игрушки любите на ну, вот какие вы игрушки любите а бабу ты ужас какой На вот бабу это не игрушки Паша резиновые ясно вот ну в общем что-то явно вы будете для себя делать так кто-то Макиевской пойдет платье пойдет себе покупать ну фиг вас знает Там не просто отключиться, там на, что, не там на что угодно не переключишься, Игорь. Переключиться, а дальше после этого на да, На что? На то, что даст точно радость внутренним ребенку и будет касаться лично тебя, а никого-то другого. То, что тебя радует. Да? Вот в разумные какие-то вещи, в уговаривание тебя, что еще дадут, еще времени не пришло, да, это бесполезно. Да? То есть здесь рациональная часть не включается. Нам нужно просто именно радость. Вот, во внутреннем плане ту скупка в перевернутой. Понятно, что это работает здесь в первую очередь, да, что у тебя появился некий, там, не знаю, навык, что-то новое, да, для себя, себя касаемое, что в данной ситуации никак не употребить. Неприлично, неприлично да, там, например, а, сходила на эпиляцию и сделала себе, знаете, как это вот в особом месте, вот, как это, Что? Да сердечко то ладно, я ней название специальное. А? стрижка. стрижка интимная ну там, стрижка. Интимная стрижка, вот. Точно интимная стрижка, а любовника, в общем так и не наблюдается. И значит, кажется на себя в зеркало, как было. И какого черта. Ну ладно, в общем, смысл, может я не так откровенно. Ну, в общем, вы понимаете, да, то есть в любом случае ты создал что-то для себя, да, вот в данной ситуации. А при этом, ну, поделиться, да, там, с окружающим миром, воспользоваться, использовать не получится. Кстати, вот с этой вот штучкой, да, там, механической, ну, не ну, механической, да, там, я не помню, там, э, то, что не смогла дома запустить, это было про внутренний мир. нет, да, это не про отношения было. В отношениях очевидно пообещал, но не дал. Пообещал, но не дала. Ну, вот, Причем это не дал-не дала звучить с разными аспектами. Вот, ну и на работе понятно, да, что то, что уже было, начало получаться, да, там приобретает там, плоть да, некую, да, там не позвонили, не пустили, не дали. Ну, в общем, вот об этом. Хорошо. Все, понятная карта вполне. Значит, смотрите, для меня сейчас, пока вы маленькие. А у вас сегодня самый сложный урок на самом деле, да, потому что мы касаемся первой карт, а еще привычки думать в таком аспекте, да, у вас нет. Поэтому, ну вот потихоньку, я вас уверяю, там где-то вот ну, 3-4 занятия, и вы прям будете очень хорошо себя чувствовать. Плюс эм, несправедливость процесса еще заключается в том, что вам сразу достались тузы. А они все-таки очень такие вот, они сквозь пальцы выскользают. Ну вот, да, то есть они очень. Трудные для восприятия. Значит, поэтому сейчас у нас пока будет перерыв между каждой карточкой. Ну, просто недолгий. Ладно, вот прервемся и вернемся. Благодарю.